чудовищные, величественные, издевательские. Они пронизывали меня, как ветер, даже тогда, когда я зажмуривался. Глаза стали не нужны. Помню смутное и неустанное усилие, с каким я пытался извергнуть эту чуждую стихию, как бы выблевать ее. Все было напрасно, но я защищался и все реже оставался зрителем, превратившись в часть несметных видений и в их мечущийся хаос. После часа ночи я выполз ещё раз. Процесс как бы накатывал, и каждая фаза казалась предельной, но на следующей стадии всё усугублялось. Видения отступили между двумя и тремя часами ночи, и это оказалось самым ужасным, потому что окружающее обрело нормальный внешний вид, но в какой-то иной яви. Как это передать? Мебели стены каменели, запекли и затвердели в чудовищном напряжении. Время остановилось, и окружающее, лавиной накатывавшее на меня со всех сторон, застыло как в замедленной магниевой вспышки. Вся комната была как выдох между двумя воплями. А всё последующее с наглой смешкой проглядывало в стыках узоров на обоях, в картинах с замками в луаре над кроватью в зеленых газонах перед этими замками. В этой зелени я прочитал свой приговор. Я смотрел на нее, упав на колени, понимая, что проиграю. И тогда я набросился на комнату. Да, на комнату. Сорвал шнуры с оконных занавесок и гордин, сдернул материю с колец, смахнул на пол постель, швырнул весь этот смертоносный клубок в ванну, в ванную запер на ключ, пел ключ сломал сходив за мочную скважину на ружной двери но когда запыхавшись прислонился к конной нише на поле битвы то понял что все мои усилия тщетны я не уберу со своего пути ни окон ни стен вытряхнул на пол вещи из чемоданов добрался до влоских колец соединённых металлическим штырём рендзису улыбкой вручил мне их в неаполе чтобы я мог заковать убийцу оказался он в моих руках. Я поймал его. Среди срочек рассыпались тёмные комочки миндаль из лопнувшего кулька. Я не мог о нём написать, боялся, что не успею, поэтому только швырнул горсть орехов на телеграфный бланк, передвинул кресло к батарее отопления, упал в него, упёрся спиной в его спинку, ногами в пол и приковав себя к трубе калорифера напрягшись до предела, ждал этого, как старта. Но стартовал не вверх и не вниз, а в глубину, в жаркой бурой мгле, среди пляшущих стен, на цепи, поэтому хоть и рвался, будто пес с привязи, мог дотянуться только до ножки кровати. Удалось придвинуть ее, и я, словно сбивая пламя, уткнулся головой в матрац. Прогресс его до поролоновой начинки, но пористая масса не душила, и я свободной рукой схватил себя за горло и сжал его, вонял от отчаяние, что никак не могу себя прикончить. Помню, что прежде чем потерять сознание, я почувствовал взрывы под черепной коробкой. Наверное, я колотил головой о трубы. Помню слабую вспышку надежды, что может теперь мне удастся. И больше ничего. Я умер, и мне не казалось странным, что я знаю об этом. Я плыл потом темными водопадами неведомых гротов, в реве и шуме, словно мой слух не умер вместе с телом. Слышал звон колоколов, темнота порозовела, я открыл глаза и увидел огромное, чужое, бледное, неестественно спокойное лицо, склоненное надо мной. Это было лицо Барте. Я сразу узнал его и хотел сказать ему об этом, но тут уже самым пошлым образом потерял сознание. Нашли меня в четыре утра, прикованного к колориферу. Итальянцы из соседнего номера вызвали прислугу, и поскольку это смахивало на приступ безумия, мне, прежде чем доставить в больницу, сделали успокаивающий укол. Старина Барт, прочитав в газете наутро, что вылеты задержаны, позвонил в «Орли», и, узнав о том, что со мной произошло, поехал в больницу, где я все еще лежал без сознания. Окончательно я пришел в себя только через 30 часов. У меня были повреждены ребра, прокушен язык, голова в нескольких местах зашита, запястье, сжатое кольцом наручников, распухло. Так я рвался с цепи. К счастью, регулятор, к которому я себя приковал, был металлическим, Просто мастер наверняка не выдержал бы, и тогда я выброшу с собой из окна. Ничего на свете я так не хотел, как этого.